Великий Атуин двигался теперь медленнее. Ластами размером с континент небесная черепаха боролась с притяжением звезды и ждала. Ждать осталось недолго.